ЧАСТЬ 22. ДЕМОН ДжЕЙМИ СЛОКЛОВЕР Путешествие по мерцающему океану оказалось настоящим испытанием. Джейми знал, что в океанах бывают шторма, но не думал, что попадет в один из самых бешеных, какие приходилось видеть, по словам знакомого ему матроса. Паруса рвало на тряпке, мачты лопались, как сухие ветки, волны по краям бортов вздымались такие, что полностью перекрывали небо. Чернота, ветер, крупные брызги, валы воды, заливающие палубу — все это Джеймис на себе испытал сполна. Приходилось наравне с матросами помогать удерживать фрегат, который швыряло по волнам, как щепку. Благодаря демонической способности к коротким полетам он несколько раз умудрялся вытаскивать смытых за борт моряков. Казалось, шторм будет длиться вечно. И когда совершенно неожиданно волны стихли, тучи разошлись, и из-за них выглянуло оранжевое вечернее солнце, Демон даже не поверил. «Они выжили? Ему определенно будет, что вспомнить в жизни. Черная балка!» — сообщил, вытирая мокрое лицо по долам рубахи, все тот же матрос. «Тут частенько бывает такая круговерть». Джеймис тоже выжимал одежду, поэтому стоит с голым торсом, чем вызывает одобрительные взгляды моряков. Те тоже бывалые, каждая мышца наработана суровым трудом, они ценят воинов и мастеров». Джеймис это чувствовал по потокам эмоций, которые спутанными волнами струились то с одной, то с другой стороны. «Вы бы предупреждали о таком, что ли?» — заметил демон. Матрос пожал плечами. «А чего предупреждать? Оно бывает, пройдешь тихо, мирно, не облачко, а в этот раз, ох, как наподдало!» «Вот уж точно!» — проворчал Джеймис. «Он никогда не был белоручкой, но мог бы подготовиться к такой непогоде». «Но это не страшно!» — крякнул матрос. «Фрегат на магических колесах! Нас вынесло из шторма! На ух, какой скорости! Двухдневный путь проделали за пару часов. Хотя потрепало!» «Да, потрепало!» Он оглянулся на болтающееся на мачтах тряпье, которое прежде было парусами, и добавил. «Сейчас починим! Но это уже не страшно!» «Это порванные паруса не страшно?» — уточнил демон, прикидывая, с какой скоростью они неслись, если за два часа преодолели расстояние, на которое обычно уходят два дня. Матрос кивнул. «Ага, мы-то уже на месте почти. Вон!» — сказал он, указывая взглядом на горизонт. «Вон та темная полоска. Демонический материк Анхарон. До него дам мы без парусов на магических колесах». Джеймис не помнил, чтобы когда-нибудь был таким сосредоточенным. Весь оставшийся путь по воде он неотрывно смотрел на приближение черной полосы. Сердце его мощно ударялось о грудную клетку, дыхание участилось. Он давно забыл все, что связано с Родиной. Забыл запахи, цвета, мир, в котором родился. И сейчас он возвращается в колыбель своей сути. Что-то давно потерянное, скрытое в самых глубинах сознания. Проклюнулось наружу и медленно, но верно поплыло наверх. Джеймис во все глаза смотрел на вырастающую из воды сушу, которая при приближении оказалась красными скалами. Он старался выглядеть невозмутимым, но даже у него эмоции брали вверх. Демон покусывал губы и нервно чесал рога. «Красиво!» — проговорил уже знакомый матрос, упершись ладонями рядом в перила. «Это багровые скалы, они по всему за берегу торчат. Но ничего, вон там есть бухта, в ней порт, там и приговариваемся». Небо над Анхароном тоже имело красноватый оттенок как помнил Джеймис из курса демонической географии, который все же умудрился пройти на Ирэнии, это из-за крошечной пыли железа, которая перемешивается с облаками. Матрос тем временем достал второй платок из кармана и повязал на лицо. Демон покосился на него с недоумением, а тот пояснил. «Это вашему брату на анхороне дышится глубоко и вольно, а человеческий нос пересыхает». Джейми запоздало вспомнил. «Да, действительно, у демонов более мощные легкие организмы в целом. Они способны без вреда для себя жить в разных условиях, чего не скажешь об обычных людях. Невольно в памяти опять всплыла Оливия. На Анхарон она бы с ним отправиться не смогла. Великое пламя Оливия! Как же ему хочется ее! Даже сейчас, даже так далеко... И Он давно не наполнял свою суть инкуба». От этого, пусть пока не сильно, но ощущал, что будто стал несобраннее, рассеяние. Фрегат зашел в живописную бухту с ярко-синей водой, в которой контрастно отражаются красные скалы. Порт оказался большим, очевидно, торговым. По подмосткам и трапам шныряют матросы, демоны-матросы. Катаются огромные бочки, кто-то что-то кричит, канаты и сети тянут вверх, раздаются кличи «Майна» и «Вира», Поэтому, когда военный фрегат имени Эрении прошел по бухте и начал швартоваться, народ на берегу замедлился, сотни пар глаз уставились на судно. Джеймис всем нутром ощутил эмоции любопытства, недоверия и тревоги. Едва они спустили трап, и Джеймис ступил на деревянной подмостке, и толпы к нему и матросу, зачем-то взявшийся его сопровождать, подошли трое демонов. Демон инкуб собратьев видел и до этого, там, на Эрении. И большинство из них как бы очеловечились, приобрели свойственную людям мягкость и в каком-то смысле хрупкость. Сейчас же перед ним стояли три настоящих анхаронских демона в кожаной броне и латах с большими винтовыми рогами, завернутыми назад, с блестящей красной кожей и широкими мускулистыми плечами. Сразу видно, такие мышцы наработаны упорным трудом и боевой закалкой, а не упражнениями дома со снарядами. Они смотрели на него хмуро, Джеймис уловил все те же недоверие, тревогу и интерес. К своему облегчению агрессии не обнаружил. Каким бы могучим он ни был, инкуб против трех боевых демонов не выстоит. «Приветствую!» — проговорил он сдержанно и спокойно. Демоны оглядели его с ног до головы, а затем покосились на матроса. «И тебе доброго пламени!» — ответил на приветствие центральный и самый крупный, с малиновыми рогами демон. «Кто ты?» и почему прибыл на боевом фрегате людей? Меня зовут Джеймис Ловер, демон инкуб высшего ранга. Прибыл с Ирэнни, по личному вопросу. То, что фрегат боевой, ничего не значит. Он выигрывал в быстроходности. Демоны переглянулись, снова заговорил главные стройки. «С прибытием на Анхорон, брат! Но мы должны отвезти тебя к Кирону!» То, что путешествие по родине может стать необычным, Джеймис предполагал но он не думал, что загвоздки начнутся едва сойдет на берег. «Кто это?» — спросил он. «И зачем мне ваш Кироно?» «Кироно Локшаре, капитан этой бухты торгового порта», — сообщил краснорогий демон. Тратить время на походах какому-то капитану Джеймису не хотелось. Мысли о Боливии даже здесь его не отпускали. «А если я откажусь?» — поинтересовался демон Инкуб. «Честное слово, у меня достаточно дел, кроме того, чтобы ходить по портовым злачным местам». Главный демон покачал головой. «Не выйдет, брат. По своей воле или нет, но тебе придется пройти с нами». Джеймс покосился на матроса. Тот пожал плечами и сделал гримасу. Мол, не знаю, лучше их послушать, нам конфликты не нужны. Драка по прибытии с местными в планы Инкуба тоже не входила. Как бы его ни тянуло поскорее найти тех, кто сможет помочь разобраться, сейчас у него выбор невелик. Он недовольно выдохнул. «Так, ладно, ведите, но предупреждаю, времени у меня мало».